Тот, кто страстью горит, быть слепым обречён. Ад или рай для влюблённого всё нипочём. Не заметит влюблённый, что им постелят или даже подушку набьют кирпичом.